Глава 985. Благословение сокрытия. Величественный дворец в мире над серым туманом. Стоило Леонарду появиться, как он уже подсознательно был готов поклониться мистеру Шуту, но когда Леонард повернулся в его сторону, место было пустым. «Мистер Шут обычно сидит тут!» Подобная мысль промелькнула в голове Леонардо, и он посмотрел на другой конец стола. Мистер Мир молчал. Он словно слился с бесконечным серым туманом в еле различимый силуэт. настолько только двое! Можешь не притворяться!» Усевшись небрежно, сказал Леонард. Обнаружив отсутствие мистера Шутапа, поэт расслабился и был не так напряжён, как на предыдущем собрании, и едва не положил ноги на стол. Привычка. Колен был краток. Леонард задумчиво кивнул. «Я слышал, что Герман Воробей показал себя как безразличный, скромный, утончённый и вежливый человек. Очень похоже. Но ты же не был таким, Клейн. Ты должен помнить, что это всего лишь роль, не позволяя чужой личности влиять на себя. Эй, я позвал тебя обсудить ОМОНа, а не ради того, чтобы пообщаться. Почему тебя так мало волнует вопрос этого паразита?» Клейн действительно привык действовать, как Герман Воробей. Но когда на это указал Леонард... Клину было стыдно вернуть себе прежний облик. Он кивнул, показав, что запомнит. «Это Палли Зорас научил тебя действовать?» «Да». Леонард был полностью откровенен. «Паразит хорош». Упомянул важную информацию. По сравнению с ним, крысиный полубог и правда задумал нечто нехорошее. Ничему не учил хейзел А даже если учил, то учил неправильно. Неважно, состоял ли тот в организации. Как он мог ничего не знать, будучи полубогом? Даже эта наполовину сумасшедшая морская змея, Калавети, знала, как отвечать на ритуалы или принимать жертвоприношения. Она даже знала это ургии и могла даровать благословение. Клейн составил первое впечатление о поле Зизурасте. Но он не спешил, ведь на рыбалке требовалось наживка и терпение. Первого впечатления недостаточно для понимания всей картины. Увидев молчание Клейна, Леонард оставил трепотню и перешёл к делу. Где-то видел следы Омона. Колей на этот раз ничего не скрывал. Я преследовал полубога пути мародёра, который оказался на грани потери контроля. Но в результате встретил Омона на окраинах Бэкленда. Всё, что я мог сделать, это сбежать при помощи силы мистера Шута. Аватар всё ещё в Бэкленде. Вздохнув, Леонард плепопытствовал. А зачем ты преследовал полубога на грани потери контроля? Задав этот вопрос, Леонард неожиданно кое-что понял и добавил. «Если это как-то связано с планами мистера Шута, считай, что я ни не спрашивал». «Что? Разве потусторонний на грани потери контроля или те, кто потерял контроль, это не обязанность ночного ястреба?» Клейн вздохнул, услышав этот вопрос. Это напомнило ему о Тингоне. Два месяца в Тингоне Клен делал почти то же самое, включая того у карателя из церкви Шторма, ставшего монстром, Евгения Худа из старого Нила, пострадавшего от скрытого мудреца. Хотя это всего лишь пара случаев, они оставили у Клина глубокое впечатление и вбили привычку до самых костей. Следовательно, только услышав, что полубог пути мародёра на грани потери контроля, после того, как он кого-то покусал, колен не колебался и воспользовался мощной иллюзией прямо с первого этажа. Все проверив, он не ждал, чтобы подготовиться. Всё, что он сделал, это совершил предсказание в мире над серым туманом и придумал примерный план. Это была чрезвычайная ситуация. К тому же, Клен давно намеревался избавиться от полубога, просто потому, что его злые намерения в отношении Хейзел были очевидны. Более того, он пытался заманить Мисс Мак в ловушку, если бы Клейн тогда был бы полубогом, он бы начал действовать. К тому же, клен опасался, что полубог станет причиной новых инцидентов. Вот почему он последовал плану избавиться от полубога, как только узнал о его состоянии. Первой частью плана было выманить полубога из поместья, Чтобы он не повлиял своей формой мифического существа на людей, результат оказался более чем удовлетворительным. Использовав себя в качестве наживки, Клейн достиг цели, но не смог использовать воздушную пулю и завершить битву. Это позволило полубогу сбежать в лес и захватить дерево. У плана была и вторая часть. Клейн подготовился на случай, если он сам не справится, но, к удивлению Клейна, появился Омон, заставив отказаться от всех планов и без сомнения сбежать. Запасным планом было позволить марионетке сбежать и написать побочному продукту зловещего епископата, полубогу Брайану, и попросить о помощи. Неумирающий должен был суметь телепортироваться сквозь духовный мир, а если бы случилось нечто непредвиденное, Клейн мог призвать мисс посланницу и позже с ней расплатиться. Клейн вздохнул. Это секрет. И добавил через пару секунд. Почему ты не сообщил церкви о том, что Аман в Баклэнде? Леонард поспешил объяснить, что если бы здесь оказалось настоящее тело Амона, снисхождение бога было бы почти неизбежным. Объяснил он и, что Амон мог использовать смерть своего аватара, чтобы увидеть изменения судьбы, обнаружив источник изменений и выяснив его возможности. Это был стиль Амона, оставить аватар на виду, окружив его дюжиной, дюжинами или сотнями аватаров, которые могли бы паразитировать на любых существах с энергией. Не будучи полубогом, и их сложно заметить. Ближе к концу Леонард проинформировал клейна о примере, который привёл ему старик, случай, когда ОМОН мог украсть чью-то судьбу. По спине Клина пробежал холодок. К счастью, он не торопился атаковать ОМОНа. В противном случае на месте мевста Рушита мог бы появиться кто-то другой. Неудивительно, что Леонард ни о чём не доложил. ОМОН появился в открытую. Это наживка. Более того, у него могут быть ещё аватары, даже микробы в воздухе. От этого у меня волосы встают дыбом. «Мне до этого далеко. Чем меньше существо, тем сложнее увидеть его духовные нити. Сильно». Ах, «Нельзя использовать силу церкви, только если у тебя нет уязвимостей». Клейн ещё глубже осознал всю жуть силу Омона. Это оставило у него в голове глубокий отпечаток. С точки зрения Клейна, у Леонарда были все возможности доложить об этом церкви, но, учитывая присутствие в нём паразита, Леонард не решился этого сделать». Мог доложить и мистер Висельник, но ему сложно было бы предоставить источник подобных сведений. Это означало более пристальное расследование. Один за другим в голове Клины мелькали варианты. Наконец он остановился на собственной личности Клина Моретти и Германа Воробья. Как последователь богини Вечной Ночи, он мог проинформировать о появлении Амона в Бекленде. Амон не заметит в этом ничего необычного. «Учитывая, что я уже поучаствовал в бою с полубогом Пути Мародёра, В качестве странного колдуна, видевший самого Омона и знающий его присутствие здесь, в Бэкленде, для меня это вполне естественно и не вызовет подозрения Омона. Одновременно я же и последователь богини Вечной Ночи, поэтому потеря одного аватара — это не повод для мести. Ведь это может быть ловушка нацеленной на снисхождение бога, и имеет за спиной поддержку круто, но судьба всегда берёт свою цену. Клин уже всё придумал. Привычно посмотрев на проблему с другой точки зрения, он решил понять, что предпримет ОМОН. Он определённо знаком с силами странного колдуна. Он смог определить мой путь, заметив мой контроль над марионеткой и способ быстрого перемещения. Раз ОМОН позволил странному колдуну сбежать, должно быть он готов к тому, что о нём узнают. Он даже может надеяться привлечь внимание цели. Я использовал облик Германа Воробья, но это ни о чём не говорит. Лицо Безликого... Это не то, о чём стоит думать. Хм. Тогда как Амон может обо мне узнать? Потусторонне таяющийся во тьме полубог пути провидца. Учитывая, что формулы, ингредиенты и русалки все под контролем церкви богини и тайного ордена, независимых странных колдунов почти нет. Наследников рода Антигона всех уничтожили, следовательно, странный колдун должен был быть или из тайного ордена, или с церкви вечной ночи. Всё случилось здесь, в Бэкленде, Поэтому ответ очевиден. Поэтому ОМОН поймёт, что церкви уже все известно и она готовит против него операцию. Мой доклад будет в пределах его ожиданий. А вот его отсутствие будет выглядеть очень необычно. Да, он определённо скрывается. Даже если он заменит этого полубога-путимародёра, он не скоро появится на улице Бьёкланд. Клейн ощутил облегчение, потому что у него появилось много времени для того, чтобы подготовиться. «Что ты придумал?» Увидев, что Клейн долго думает, Леонард не мог не спросить. Но Клейн задал вопрос, ничего ему не ответив. Что предлагает в этом случае Палю Зураст? Он сказал, что если иметь дело с аватаром Аммона, сперва ты должен получить благословение сокрытия. сокрытии. Леонард ничего не скрывал. Благословение сокрытия Это же простая проверка. До половины символа на кресле мистера Шета отвечает за сокрытие. Используя карту красного жреца и бумажную марионетку, я могу напитать их силой Серого Тумана, заставив мешать Аватару. Но это не сможет помешать ему обращаться к самой судьбе. Но у меня же есть и другая личность, благословенного богини Вечной Ночи, один из её титулов — Мать Сокрытия. Цена уничтожения Аватара — благословение Сокрытия? Кажется так. Задумавшись, Клинт сказал. «Скажи полезу Зараасту, я последователь Сокрытого. И Я попробую молить о помощи. Клейн намекал, что является последователем богини, но был уверен, что Палезураст подумает о мистере Шуте.